Глава 54. Тави посмотрел на Китай, на Макса, Нагая. Гая. Канем перемещался с изящной грацией смертельно опасного хищника. Он был намного сильнее и быстрее Тави. Тави знал, что у него очень мало шансов выжить в схватке с ним. Но если его не остановить, Канем убьёт беспомощных людей. Тави вдруг представил себе, как будут выглядеть разрубленные тела. Рассечённое горло Макса, посеревшая кожа, внутренности Гая на мраморном полу, Отсечённая кривым мечом Канима голова Китая, лежащая в нескольких футах от тела. Страх мгновенно исчез, осталась кровавая пелена ярости. Он отпустил руку Китая, и его пальцы сомкнулись на рукояти меча Первого Лорда. Он вскочил на ноги, и на губах застыла холодная усмёшка. Тави поднял меч, держа его двумя руками. Здоровый воин покончил бы с ним за несколько секунд, но этот Каним получил серьёзные ранения. И хотя Тави был много слабее Канима, Он сжимал в руках острый клинок, умел быстро двигаться, а соображал ещё быстрее. Он мог победить врага не столько силой, сколько хитростью. Тави оглядел в комнату, и его улыбка стала ещё более дерзкой. И спустив боевой клич, Тави бросился в атаку. Канима скалил зубы и обрушил свой кривой меч на Тави. Высокий рост давал ему преимущество. Тави принял удар на свой клинок, изо всех сил сжимая рукоять двумя руками. Алый клинок Канима сколизнул по алиранской стали... Тави ощутил силу удара обеими плечами, но ему удалось остановить тяжёлый меч Канимы и отвести его в сторону, а самому нанести быстрый рубящий удар по горизонтали. Клинок высек искры из кольчуги Канимы и выбил несколько звеньев, которые созванным покатились по каменному полу. Тави решил, что ему больше не следует обмениваться такими ударами, поскольку его пальцы едва не онемели уже после первого раза. Ещё пара подобных ударов и Тави не сможет удерживать меч, но первая атака была необходима. Тави показал Каниму, что представляет для него угрозу, и Каним повернулся к нему, готовясь к схватке. Контратака Канима была быстрой, но Тави продолжал обходить воина-волка так, чтобы тот был вынужден опираться на раненую ногу. Это замедляло движение Канима, Тави успел нагнуться, и кривой клинок просвистел у него над головой, а меч Тави полоснул по голени здоровой ноги Канима. Тави попытался продолжить успешную атаку, рассчитывая рассечь Канима от груди до паха, но тот блокировал удар Тави и бросился вперёд, щёлкая зубами. Каним двигался удивительно быстро для существа такого размера, однако теперь, когда обе его ноги были повреждены, он с трудом сохранял равновесие, Тави успел сдвинуться в сторону, и челюсти Канима щёлкнули впустую. Тави ощутил жар возле левого глаза, упал на спину, перекатился и тут же вскочил на ноги. Его меч уже был поднят для защиты ещё до того, как он выпрямился, что позволило ему отбить удар Канима, направленный ему в голову. Каним вновь попытался достать его зубами, но Тави опять ускользнул. Теперь он оказался с той стороны от своего противника, где отсутствовал глаз. Каним вслепую нанёс удар, и его клинок ушёл далеко в сторону, и тогда воин Волк снова попытался достать Тави зубами. Он двигался очень быстро, но не видел врага. Тави перехватил меч с громким криком ударил рукоятью меча в челюсть Канима. Во все стороны полетели осколки зубов. Взятый конем замотал головой и взвизгнул. Видимо, даже Ворт не мог полностью нейтрализовать такую сильную боль. Тави воспользовался моментом и нанёс короткий не слишком сильный удар, но он угодил прямо в плоский нос Канима, и тот вновь взвыл. Как Тави рассчитывал, воин-волк отступил и поскользнулся в крови возле тела Килиана. Ноги Канима начали разъезжаться, он яростно зарычал и вскинул свой кривой меч. У Тави появилось несколько мгновений, и он вновь переместился в невидимую Канимам зону. Теперь он стоял на мозаике с картой Алеры. Клинок Тави описал короткую дугу, ударил в горло Канима и рассёк кожаный ворот. Фонтаном брызнула кровь. Каним нанёс удар своим мечом, но теперь он уже потерял прежнюю быстроту, и Тави легко от него уклонился, а потом с яростным криком вогнал острие меча первого лорда в грудь Канима. Кольца кольчуги лопнули, и Клинок вошёл глубоко в тело. Каним попытался ударить противника мечом, но Тави оказался так близко к нему, что Каним вновь промахнулся. Однако Тави ощутил боль в икре и с пронзительным криком перенёс вес всего тела на рукоять меча, стараясь вогнать его поглубже и заставляя воина-волка сделать шаг назад. Каним окончательно потерял равновесие и с оглушительным грохотом рухнул на спину. Тави, не выпуская рукояти меча, упал сверху. Каним вновь попытался вцепиться в Тави зубами, но силы уже оставляли воина-волка, кровь всё быстрее текла из рассечённого горла. Продолжая кричать, Тави навалился на меч, чтобы вогнать его ещё глубже и пригвоздить Канима к каменному полу. Если он позволит врагу подняться, тот может убить Гая, Макса или Китай, а Тави решил, что он этого не допустит. Он не знал, как долго не давал Каниму подняться, но в какой-то момент обнаружил, что лежит на неподвижном враге, и дыхание с хрипом вырывается из его груди. Губы умершего Канима раздвинулись в стороны, обнажив клыки, и единственный глаз остекленел. Тави с трудом поднялся на ноги. Всё тело мучительно ныло, лихорадочная энергия боя исчезла, лоб и нога кровоточили. Впрочем, оба ранения не были серьёзными, но Тави трясло от страшной усталости. Он это сделал один. Если бы Каним не получил ранения, а Тави этим не воспользовался, он бы не одержал победу в поединке. Однако он, Тави, один, без помощи фурий, сумел убить одного из самых опасных воинов. Он услышал приближающиеся со стороны лестницы шаги. Тави глубоко вздохнул, наклонился, взялся за рукоять меча и с огромным трудом вытащил его из груди мёртвого Канима. Раненая нога подогнулась, но Тави поднял меч и встал так, чтобы большая часть его веса приходилась на здоровую ногу, а вторую ногу он поставил на грудь поверженного Канима, дожидаясь, кто окажется следующим. Шаги стали громче, и в комнату с клинком в руке вбежал перепачканный кровью линялый. С боевым криком он ворвался внутрь и остановился как вкопанный, увидев комнату... За ним появились королевские гвардейцы, один из них поддерживал сэра Майлса. Он, хромая, вошёл в покои первого лорда, отодвигая в сторону гвардейцев, и застыл на месте, разинув рот, глядя на Тави. Тави секунду смотрел на них, продолжая сжимать в руке меч, постепенно до него дошло, что всё кончилось. Сражение завершилось, и он остался в живых. Он глубоко вздохнул, и меч выпал из его разжавшихся пальцев. Он пошатнулся, словно забыл, как стоять ровно. Меч Линялова со звоном упал на пол, и он успел подхватить начавшего подать Тави. «Я тебя держу», – тихо сказал Линялый и осторожно опустил Тави на пол. «Ты ранен, Китай», – прошептал Тави. «Ей необходима помощь. Макс ранен. Киллиан». Тави закрыл глаза, чтобы не видеть тело Маэстро. «Маэстро мёртв, Линялый. Отравлен. Но пауки остались снаружи. Ни один из них не добрался до Гая. «Всё хорошо». Сказал Линялый. Потом он пробормотал что-то себе под нос и поднёс флягу к губам Тави. Тави стал жадно пить тепловатую воду. «Только не так быстро, Тави. Благодарение великим фуриям, Тави. Я сожалею. Один из канимов бросился на мой меч, что позволило другому проскочить мимо меня. Я пришёл так быстро, как только смог. Не беспокойся», — ответил Тави. «Я с ним разобрался». На лице Линялого появилась радостная улыбка. «Да» это сделал. Водяные маги и целители скоро будут здесь, Тави. С тобой всё будет в порядке. Тави устал кивнул. Если ты не против, я просто посижу. Пусть мои глаза немного отдохнут до их прихода. Он прислонился к стене, чувствуя ужасную усталость. Тави так и не услышал ответа Линялова. Он уже спал.